Есть ведь в ихней сестре мастерица Откуда только научатся Глядишь, ровно вовсе еще от малолетков Недалеко ушла, а все ухватки знает Коська сама плести Кого хочешь мог А тут другое запел Замуж спрашивает, пойдешь за меня Чтобы значит не как-нибудь, а честно Благородно, по закону Из крепости тебя выкуплю Она, знай, посмеивается Кабы ты не рыжий был Костьке это нож вострый Не глянулась как его рыжим звали она шутку поворачивает сама -то какая то отвечает и боюсь за тебя выходить сама рыжая ты и красный ребятишки пойдут вовсе поеныши будут когда еще примется пантелея хвалить знала как ты его на крылатовском будто встретила ежели бы вот Пантелей присватался без слова бы пошла на примете он у меня остался любой парень хоть один глазок Да хорошо глядит Это она нарочно, костьку подразнить А он верит Зубом скрипит на это Так бы разорвал его А она еще спрашивает Ты что же это брата не выкупишь? Вместе поди наживали А теперь сам на воле А его забил в самое худое место Нету, говорит, у меня денег для него Пусть сам зарабатывает Эх ты, говорит, шалыган бесстыжий Меньше тебя, что ли, Пантелей работал глаз он потерял, в забои поди. Доведет так-то Костьку до того, что закричит он. «Убьюсь, терла!» Она хоть бы что? «Не знаю», — говорит, — «как тогда будет? Только живая за рыжего не пойду. Рыжий да шатоватый, нет того хуже. Отшибет-то Костьку-то, а он того больше льнет. Все бы ей отдал, лишь бы рыжим не звала, да поласкивее поглядела. Ну, подарков она не брала, даже самой малости». Кольнет еще, ровной иголкой ткнет. Ты бы это Пантелею на выкуп поберег. коська тогда и придумал на прииске гулянку наладить. Сам смекает. Как все-то перепьются? Разбирайся тогда, кто что наработал. Заманю ее куда? Поглядим, что на другой день запоет. Люди, конечно, примечают. Что-то наш рыжий распыхался. Видно, Хорошо попадать стало Надо бы его сторону удариться Думают так-то, а испировать На доровщинку кто-то прется Она, эта девчонка, тоже ничего Плясать против Костьки вышла На пляску сказывают, шибко ловкая была Костьку тут и вовсе за нутро взяло Думки своей все-таки не оставил Как понапились все, он ухватил эту девчонку А она уставилась глазами-то У Костьки и руки опустились Ноги задрожали Страшно ему что-то стало Тогда она и говорит Ты, рыжий, бесстыжий Будешь Пантелеева купать? Костьку Как обварил этими словами Разозлился он И не подумаю, кричит Лучше все до копейки пропью Ну, говорит, твое дело Было бы сказано Пропивать пособим И пошла от него плясом Чисто змеяй извивается А глазами-то уперлась Не смигнет С той поры И стал Костька такие гулянки Чуть не каждую неделю заводить А оно ведь не шибко доходно полсотни человек допьян поить Приисковый народ на это жоркий Пустяком не отойдешь А то еще и насмех поднимут Хлебнул где из пустой посудины На Костькиной гулянке Неделю голова болела Другой раз позовет Две бутылки с собой возьму. Не легче ли будет? Костька, значит, и старался, Чтоб вино и там прочее достатки было. Деньжонки, какие на руках были, Скорехонько умыл, А выработка вовсе пустяк.